Глава восьмая. Полчаса спустя мы сидели за столом в кухне и мирно пили горячий чай с вафлями с клубникой втроем. Ну, говоря честно, вафли ела в основном только я. Папа с лордом Раонаром только чай пили, и то изредка. В целом они были увлечены беседой. Лорд Маркус Ириастр прожил в этом доме двенадцать лет. Уверяю, он не имел к магии никакого отношения, повторял боевой маг уже в третий раз. И без тебя знаю. Уже изрядно раздраженно отвечал мой отец. Маркус был цветочником. До него в этом доме жила семья Фаерти, которая тоже не имела никакого отношения к магии. Этому дому всего 22 года. Ранее на этом месте находился городской парк. А ты основательно подготовился. С некоторой долей уважения отметил лорд Раонар, озвучив то, что и у меня в голове крутилось. Здесь живет моя дочь. Просто ответил папа. На этом данная тема была оставлена а мужчины вернулись к более важным вещам. «Значит, мы не знаем, как алтарь чернокнижника появился в доме, кто его собрал и как давно он здесь находится. Не больше года». На это у лорда Раннара ответ был. Папа окинул его пристальным взглядом, но ставить слова под сомнение не стал. «Около года назад кто-то пришел и собрал алтарь чернокнижника». Пауза и очевидный вопрос. «Почему он заработал только сейчас?» Вот после этого мужчины синхронно повернулись и на меня посмотрели. А я очень порадовалась, что в этот момент ничего не жевала и под их взглядами не подавилась. Отставив кружку, о которой руки горело, на стол, вопросительно посмотрела на них в ответ. Я только травы жгла, напомнила о том, что повторила уже персонально для них, когда все ушли. Что за травы? Папа кухню внимательно оглядел. Он с двумя ветвями живёт. Жил И точно знает, где мы все свои игрушки прячем. Я поднялась, вышла из-за стола, открыла верхний ящик в столе у стены и поочерёдно вытащила всё, чем в ту ночь дома ковырвала, а потом перенесла и перед мужчинами, среди чашек и тарелочек выложила. Полынь, боярышник, бузина, разобрал папа кое-шкун на составляющие. А лорд Транар удивил нас обоих, когда сухо сообщил: "Травы с защитными свойствами" Мы с родителями на него посмотрели. Сам ректор удостоил долгим внимательным взглядом исключительно меня. И чувство такое, будто он меня насквозь видит. Неприятно и жутко. В целом много всего жуткого в последнее время в моей жизни. Вы ведьма? Поинтересовалась я исключительно ради того, чтобы не молчать и сказать уже хоть что-нибудь, а то так неуютно было, просто кошмар. Вы в душе с кривой улыбкой прохладно назвался Мак. И вдруг резко прекратил улыбаться. И фактически потребовала. Повтори, что случилось в ту ночь, с самого начала. Я неловко опустилась вновь на свое место, оказавшись лицом к лицу к магистрам, и максимально невозмутимо произнесла. Я уже рассказывала. На самом деле нет. Конкретно этому человеку я про ту ночь вообще ничего не рассказывала. Только момент с обнаружением алтаря. Остальное он от полицейских знал. А уже им Даррен со своей шайкой все рассказали. Наврали, точнее, в три короба. А я забыл нагло заявил недобрый прищурившийся лорд. Веля, позвал и пап. С намеком позвал. Не скажу, что я горела желанием поддерживать ложь молодых магов, но и вскрытие правды казалось мне, ну, не знаю, словно я жаловаться собираюсь. Глупое ощущение, но я ничего не могла с ним поделать. Решив, что полуправда лучшее решение, я вздохнула и рассказала о призывающей пентаграмме, которая выдернула меня из дома и перетащила в академию. Глава этой самой академии после этих слов прищурился так, что, в общем, в его глазах я тоже трупы увидела. Потом поведала о появлении четырёх магов, моём от них побеге и последовавшем окуривании дома, из-за которого и был обнаружен подвал. Подумав, рассказала ещё и о том, что сразу после этого адепты снова приходили, но улетели, едва городская сирена завыла. На этом всё. Всё важное уже прозвучало. Но, как оказалось, У папы на этот счет было иное мнение. «Синяки на шее откуда?» Вроде бы спокойно, но все же потребовал он ответ. Я промолчала, взглянула в его глаза, взгляд выдержать не смогла и свои глаза на столешницу опустила. «Понял, сам узнаю». Просто решил родитель и принялся пить чай. Лорд Раонар, хмыкнув, к нему присоединился. «Поехали домой», – уговаривал папа еще примерно час спустя, когда мужчинам надоело пить чай, но пить что-то крепче они почему-то не стали. И в итоге разбирательство было решено продолжить завтра. Лорд Ранар ушёл порталом, а папа папа стоял в холле моего дома и не хотел оставлять меня одну. Я понимал его нежелание. Какая-то часть меня даже была с ним полностью согласна, но этого больше не повторится. Мой голос звучал так уверенно, что я и сама начала себе верить. Я, но не папа. У него в семье одни ведьмы. Он научился не попадаться на наши внушения. Твоя мать убьёт меня, если узнает, что после случившегося я стал тебя отну. Это без сомнения было правдой. Однако у меня и на это был заготовлен аргумент. Мама ничего не знает. Иначе она уже была бы здесь. А если я вернусь домой, то у неё, конечно же, появятся вопросы, на которые ты с радостью ответишь. И не надо на меня так укоризненно смотреть. Маме ты вороть не умеешь, это все знают. Мой любимый Мак закатил глаза. Мол, не говори глупостей, но сам едва улыбку сдерживал. Он и сам прекрасно знает, что я права. И его это, вопреки общественному мнению, нисколько не цепляет. Но просто так уйти он все равно не мог. Да я на это и не рассчитывала. Так что послушно позволила ему вначале наложить на дом защиту, свою собственную и очень действенную. После нацепить мне на шею какой-то тепленький медальон. Затем касанием залечить отметину на шее, а в конце прочитать лекцию о том, что нужно делать в случае опасности, и что кого попало в дом пускать нельзя. Я все поняла. Кивала старательно, с улыбкой глядя на то, как родители крайне медленно, но все же движутся к двери. Делает примерно полшага, останавливается и зачитывает очередное нравоучение. И еще одно, и еще. И дверь все ближе, но в то же время все еще так далеко. Пап! Перебила я с улыбкой, которую даже не пыталась скрыть. Мак оборвал сам себя, нахмурился, И вопросительно на меня посмотрел. И вот он смотрит, а я улыбаюсь всё шире. Что? Папа нахмурился сильнее, невольно себя оглядел, пытаясь понять, над чем я тут улыбаюсь. Ничего ожидаемого не нашёл, но причину моей улыбки всё равно понял и хмуриться прекратил. А через пару секунд устало выдохнул и сам улыбнулся. Устало очень. Да. Теперь всё будет хорошо. Не знаю даже, кого из нас двоих я в этом уверяла. Папа молча развёл руки. И я тут же с готовностью нырнула к нему в тёплые, крепкие объятия. Береги себя, шипнул он, целуя меня в макушку. И ты себя, ответил таким же тихим голосом. Папа отодвинулся, наградил меня долгим, полным нежности и тепла взглядом, улыбнулся на прощание и вышел. Самолетно закрыл за собой дверь. По толстому тёмному дереву пробежался тёмно-синий блик. Наложенная отцом защита полностью функционировала. Гудение призываемого портала, шелест травы, А дальше лишь тишина. Я так и стояла перед закрытой дверью, вслушиваясь в тишину пустого дома, нарушаемую лишь негромким треском пламени в свечах. Где-то далеко отсюда в захлёб залаял пёс. С опозданием к нему присоединилось ещё несколько животных. Но лай быстро смолк. Далёкий глухой цокот лошадиных копыт, шелест ветра в траве и листьях деревьев. Скрежет ветвей по моему стеклу, более не вызывающий никакого страха. Дом был пуст и абсолютно безопасен. Именно с этим чувством полнейшей безопасности и глубокой усталости я и отправилась спать. Чтобы проснуться от душащего меня ужаса, огонь, я отчетливо видела темно-алое пламя, слышала рев огня, чувствовала его жар на своей коже. Оно нагрело воздух и не позволяло дышать, окружало со всех сторон, заставляло испуганно метаться из стороны в сторону, как пойманное в ловушку животное, оно... Его не было. У меня ушло несколько мучительно долгих мгновений, наполненных ужасом и паникой, чтобы осознать это. Моя комната была темна и пуста. Воздух прохладный, а вот я сама, как и все постельное белье, мокрое. Сердце испуганно грохотало в груди. Частое дыхание с шумом срывалось с губ. В ушах гудело. Перед глазами все плыло, и паника все не желала оставить меня в покое. Но огня не было. Моя комната не горела, как и я сама. Но ну и сны пошли. Сознание, зачем так жестоко? Что ты хочешь мне этим сказать? Внезапно меня потянуло к окну, не кдо этого в подвал, не сильно, лишь я воля. Мне просто резко захотелось выгнуть на улицу. Интуиция, подозрительно активная в последнее время, фактически требовала, чтобы я прекратил её игнорировать и сделал так, как мне велят. Сложно сопротивляться самой себе. Из окон моей спальни расположенный с юго-восточной стороны. Открывался прекрасный вид на город. Далекая башня с подсвеченными часами, шпили черного храма тьмы, чуть покачивающаяся, позолоченная вывеска книжного магазина на соседней улице. Лес. Горящий. Я сначала и не поняла этого. Просто скользнула взглядом под черным из-за расстояния и времени суток к деревьям. Мимолетно отметила их странное сияние и обильное пламя. Перевела взгляд дальше. Замерла потрясенно. Посмотрела назад и с трудом подавила желание запахнуть шторы и перепроверить замки на двери. Лес сгорел выразительным темно-алым пламенем. А алое пламя на моей памяти имел лишь один человек. Хотя можно ли назвать человеком демона? Неужели Айзек поджег городской лес? Зачем? Нет. Хорошо, это глупый вопрос. Как он оказался в лесу? Их академия на другом конце города. И то находится на его границе, фактически в лесу. Так как он оказался здесь, так далеко от места своего временного жительства и обучения, присмотревшись с удивлением обнаружил на земле и в небесах магов. Поразительно много магов, каждый из которых прикрывался тусклым магическим щитом, но в лес не лез, и пожар тушить никак не пытался. Безумие какое-то, честное слово. Так продолжалось около получаса. Пожар всё увеличивался. Пламя пожирало всё больше и больше деревьев. Их хруст был отчетливо слышен даже с такого расстояния. Но вот дыма почему-то не было. А потом все замерло. Застыли языки пламени, стих рев огня, треск древесины. Город погрузился в глубокую, практически мертвую тишину, уже почти на рассвете. И я вот думала, а что произошло-то? А потом увидела стремительно приближающуюся к эпицентру событий фигуру. Одинокую, темную, откровенно жуткую и не оставляющую сомнений в личности неожиданного спасителя. Лорд Ронар навис над верхушками внушительных, сильно обогревшихся деревьев. Медленно развёл стороны руки и миг ничего не происходило, а затем всё застывшее пламя, подчиняясь воле сильнейшего мага, шустрыми змейками поднялось в небо, собралось в большой плотный шар и взорвалось миллионом искрящихся, не причиняющих никакого вреда искорок. Окружившие лес маги шустро разлетелись кто куда, а вот сам ректор, проследив за их отступлением, пугающе медленно опустился вглубь прилично подгоревшего леса. Что было дальше, мне неизвестно, но больше за эту долгую ночь у горд ничего не происходило. К обеду ко мне заявился представитель закона в полицейской форме, и я озвучил требование как можно скорее приехать в управление и подписать показания. Спорить с полицейским у меня не было ни оснований, ни желания, так что поблагодарив его, я отправилась собираться и выбралась из дома через четверть часа спустя. Да так на пороге я остановилась, недоумевающе, потрясенно, глядя на дюжину явно магов, уверенно заходящих в мою калитку. Один из них, мужчина лет тридцати пяти, выступил вперед, широким шагом приблизился, низко поклонился застывшей мне и заявил, «Лорд Рейлин прислал нас для ремонта». Ну, допустим, лорда Рейлина я знала, но... «Что еще за ремонт?» Не поняла совершенно. Мне с готовностью была передана туго свернутая трубочка белой плотной бумаги приняла, развернула, вгляделась. При сильном старании среди чётких ровных линий можно было разглядеть мой дом. Только какой-то лорд Треалин решил, что вам понадобится прислуга. Видимо, недоумение явно отразилось на моём лице, раз мужчина принялся старательно объяснять причину своего здесь нахождения. Пришедшие с ним маги тем временем сломали мой забор. Вот просто взяли и выломали часть кованой ограды. Что вы делаете? возмутился я праведно. Бегом спускаясь со ступеней и решительно направляясь к наглецам. «Мне все равно, кто вам что сказал, но я решительно запрещаю вам что-либо делать на данной территории». Но лорд Рейлин попытался возразить идущий следом, как оказалось мужчина, вручивший мне переделанный план моего участка. «С лордом Рейлином я сама поговорю», — пообещала Тоном, не сулящим папе ничего хорошего. «А пока все вон!» Маги не шелохнулись. Ведьма... Стремительно скатившееся в отвратительнейшее настроение, молча протянула руку. Весьма выразительно сжала черенок, прилетевший на зов метлы. Ближайший ко мне светловолосый маг скептически вскинул бровь. Тут же получил локтем под ребра от своего сероглазого товарища. Только после этого незнакомые мне мужчины, переглядываясь, недружно вышли вон. Через калитку вышли. Что интересно, ослобный забор так здорово и остался. «Починить!» Обернувшись к оставшемуся Магу, приказала тоном, не терпящим возражений. Овернула ему свёрток, подождала, пока он идёт вслед за остальными, и только после этого вышла через калитку и сама. Но дальше было не лучше. Леди Рейлин окликнул громко, повернувшись, увидела мужчину в возрасте, очень аккуратного и приятного на вид, торопящегося ко мне. Вы в город? Подходя, вопросил он вроде как с надеждой и продолжил после моего настороженного кивка: Я подвезу и развернувшись всем телом двумя руками указал на матово-черную карету с затемнёнными окнами и серебряными вензелями по бокам стоящую неподалёку от моего дома ведьма заподозрила родителей в этом деле даже до того как приятный старичок заговорил дальше меня лорд Трейлин послал указал сопровождать вас по всеместно я Эниор леди Рейлин прошу вас едем видимо безумие нынче заразно мне очень сильно хотелось поругаться и выставить всех этих вон но благоразумие оказалось сильнее. В самом деле, в чем вина этих людей? Папа их ко мне отправил, не могли же они игнорировать его приказы. Так что, если я хочу остаться в прекрасном одиночестве, нужно разговаривать с родителем. На крайний случай пожалуюсь маме. Хорошо, едем. Тяжелый вздох я поборолась с трудом. Молча забралась внутрь дорогой кареты, позволив Фэнниору открыть передо мной дверь и подать руку для помощи, чувствуя себя при этом максимально неловко и неуютно ходить пешком или летать на метле, мне нравилось куда больше. В полицейском управлении меня не задержали надолго, отпустили сразу после того, как я подписала все необходимые бумаги. На прощание попросили быть осторожной, странная просьба. Библиотека во Влейке обнаружилась всего одна, и та в мэрии, в которую меня попросту отказались пускать, так что я была вынуждена отправиться в книжный магазин, где за приличную сумму купила всего одну книгу о демонах. Не потому, что мне отказались продавать ещё. Она, в принципе, была одна. В остальном исключительно тонкие женские романы и учебники по истории, а ещё газеты. Одну сегодняшнюю я купила, сама не зная зачем. Ради увлекательного чтения заглянула в милую маленькую чайную. И именно там за чашечкой мятного чая и клубничным пирожным меня неприятности и нашли. Ночное возгорание в городском лесу. Кричал заголовок статьи, которой я против воли прилипло взглядом. Ниже шли длинные, на всю страницу, описания, произошедшего этой ночью, пожара в лесу, причиной которого автор статьи назвал неосторожность юных адептов. Я как раз читал фразу «Лорд Раонар отрицает причастность Академии к инциденту», когда прямо на моих глазах стройки ниже размылись и принялись весело выкладываться в новые слова». Лорд Транар и адепты Академии передают пламенный привет редакции Влека сегодня, а также настоятельно рекомендуют Уэрику Формису впредь не бросать любовницу среди ночи, сбегая за горячим репортажем. Я в чайной с газетой в руках находилась не одна, так что когда тут и там начали звучать изумлённые оххи и смешки, поняла, что виды изменяются не только мой печатный экземпляр. Мне же тем временем сложилось: реально уир, девушка обиделась. К слову. К трём другим любовницам тоже лучше не заглядывай. А если поспешишь, можешь успеть спасти часть своих вещей, которые госпожа Формис уже принялась в окно вышивыривать. Самым неожиданным образом на улице раздался чей-то громкий и горестный вой. Я, сидящая у окна, чуть наклонилась и на улицу выглянула, так что без труда разглядела полоноватого мужчину с растрёпанными тёмными волосами и безумными глазами, вылетающего из дверей серого здания под названием печатный дом. Ни на кого не глядя, мужчина рванул вниз по улице. А в чайной раздался дружный смех, благодаря которому я в бегоне у Вирико Формиса и опознала. И тут у меня над головой прозвучало: "Нравится газетка?" И по другую сторону стола, прямо напротив меня, опустился Дарен, слой, почти мрачный, с бледным лицом и кругами под глазами, зато в академической чёрной форме, с вышитым на груди бледным голубым черепом, в плаще и с мечом в ножнах на поясе. «Увлекательно!» — подтвердила я с вызовом, прямо глядя в глаза того, кого приписала в число своих врагов. «Как ночь прошла?» Безобидный, совершенно невинный вопрос, но парень грозно прищурился, нехорошим тоном уточнил. «Я звишь?» Ведьма невинно глазками похлопала. «Что ты? Так просто! Интересуюсь!» Маг выразительно скрипнул зубами, но заострять на этом внимания не стал. Вместо этого крайне мрачно выбросило. Что ты рассказал о Раонару? Каюсь, улыбку я стержала с большим трудом. Нет, до этого я о ночном разговоре и не вспоминала. Но после вопроса Дарена диалог сам собой выплыл из глубины сознания. Лорд Раонар понял, что парня наврали полиции и скрыли правду от него. И ему это, судя по виду Зеленоглазого, совсем не понравилось. А мы же теперь враги, так что доставленные Дару и его компашке неприятности меня неимоверно порадовали. Понятия не имею, о чем ты говоришь нагло соврала прямо ему в лицо, счастливую улыбаясь. Не будь здесь столько свидетелей, удар меня бы уже придушил. Я это отчётливо в его горящих ненавистью зелёных глазах видела, но он, пусть раздражал меня, дураком всё же не был, поэтому свой порыв подавила, с трудом, но подавил. А потом его взгляд упал на лежащую рядом со мной толстую книгу в тёмной обложке. Через секунду тонкие губы Маги изогнула жёсткая, неприятная усмешка. Глаза чуть прищурились. И он, заметно расслабившись, принялся издеваться в ответ. «Поздно спохватилась, красотка!» Взгляд на меня на смешливое подмигивание. Мне резко перестало быть весело, и появилось желание вернуться домой и дверь запереть. «Знаешь, почему лес ночью горел?» Понизив голос до шепота, который слышал только я, издевательски протянул маг. «Потому что, Айзек, к тебе пробраться не смог. Ты меня, конечно, бесишь, но я уверен на девяносто восемь процентов. «Когда Айсик до тебя доберется, а он доберется, можешь не сомневаться, ты умрешь!» Я промолчала, сжав руки в кулаки. К сожалению, ладони лежали на столе, так что Даррен же заметил и растянул губы в еще более широкой и измывающейся ухмылке. «А знаешь, почему у него перерождение началось?» Продолжил этот. «Мы тут порылись и выяснили, что у нашего друга в роду действительно демон промелькнул лет так двести назад кровь с пола. Сущность не должна была просыпаться. Но вот беда. Демоны, если ты не знала, ведьм на дух не переносят. Мрачная пауза и полный глухой ярости. И твой переворот этой сущности не понравился совершенно. Прикрыв на миг глаза, я попыталась просто не впадать в панику. Бесполезно, она не поможет, а мне нужно подумать. Просто хорошо бы о всём подумать. В моём распоряжении находилось допротивного мало информации о демонах. Так что я то в всём желании не могла сказать наврал мне дарен или правду сказал но если предположить что его слова правдивы то выходит что демона в айзыке действительно пробудила я я не понравилась его сущности если демоны и правда ведь меня любят то у меня проблемы большие проблемы снова